Жак вскинул смеющиеся глаза и в упор посмотрел на брат. «Мне хочется повидаться с Даниэлем», — заявил он. Последовало короткое молчание. «Тебе известно, что отец против этого», — начал Антуан. «Я не поленился объяснить тебе, почему, помнишь? У нас с тобой было тогда условлено, что ты примиришься с таким положением вещей». И не предпримешь никаких попыток возобновить знакомство с фонтаненами. Я поверил тебе на слово. И вот видишь, что получилось. Ты меня обманул. При первом же удобном случае ты нарушил наше соглашение. Теперь конец. Доверять тебе я больше не могу. Жак зарыдал. Не говори так, Антуан. Это несправедливо. Ты не знаешь. Это верно, что я поступил нехорошо. «Не надо было писать без твоего ведома. Но это от того, что тогда пришлось бы рассказать и о другом, а я не мог». Он шепнул «Лизбет». «Дело не в этом», — перебил Антуан, уклоняясь от признания Жака, которое его самого смутило бы еще больше, чем брата. И чтобы заставить Жака переменить разговор, сказал «Я готов произвести еще один последний опыт. Ты мне обещаешь?» «Нет, Антуан, я не могу обещать, что не буду видеться с Фонтаненом. Лучше ты обещай, что позволишь с ним повидаться. Выслушай меня, Антуан, не сердись. Клянусь тебе, как перед Богом, что больше ничего не буду от тебя скрывать. Но мне хочется повидаться с Даниэлем, а видеться с ним без твоего ведома я не хочу. Да и он тоже». Я написал ему, чтобы он ответил до востребования, а он не захотел. «Слушай, что он пишет. Зачем до востребования?» «Скрывать нам нечего. Твой брат всегда был за нас. Ему и адресую записку, а он передаст тебе». И в конце отказывается от предложенного мной свидания за Пантеоном. Одно из самых замечательных зданий Парижа — место погребения наиболее выдающихся людей Франции. Примечание редакции. «Я говорил с мамой». Лучше всего, чтобы ты как-нибудь в воскресенье и поскорее пришел к нам на целый день. Мама очень вас любит, и твоего брата, и тебя, и поручила мне пригласить вас обоих. Видишь, как он порядочен. Папа этого не подозревает и осуждает его, ничего о нем не зная. На него я зато не так уж обижаюсь, но с тобой, Антуан... «Дело другое. Ты знаешь Даниэля, ты его понимаешь, ты видел его мать. У тебя нет никаких оснований поступать как папа. Ты должен радоваться, что у меня такой друг. Я уж и так слишком долго живу один. Я не про тебя говорю, ты знаешь, прости, но ты — это одно, а Даниэль — другое. Есть же у тебя друзья твоего возраста. Знаешь же ты, что такое настоящий друг». «По совести говоря, не знаю», — размышлял Антуан, наблюдая, какое счастливое и нежное выражение появляется на лице Жака, когда он произносит слово «друг». Ему захотелось подойти к брату и расцеловать его. Но во взгляде Жака было что-то неукротимое, боевое, оскорбительное для самолюбия Антуана. У него возникло было желание ударить по этому упорству и сломить его» однако энергия Жака внушала ему известное уважение. Антуан ничего не ответил, вытянул ноги и задумался. «В самом деле, — рассуждал он, — при широте своих взглядов я должен признать, что запрет, наложенный отцом, нелеп. Фонтанен может оказать на Жака только хорошее влияние. Среда превосходная». Это помогло бы и мне в выполнении моей задачи. Да, конечно, она бы мне помогла, разобралась бы во всем даже лучше меня, очень скоро приобрела бы влияние на мальчика. Это замечательная женщина. Но если отец случайно узнает, ну что ж, я не ребенок. Кто принял на себя ответственность за Жака? Я. За мной стало быть и право окончательного решения. Я нахожу, что запрет отца, если толковать его буквально, нелеп и несправедлив. Я с ним не считаюсь, вот и все. Жак от этого еще больше ко мне привяжется. Будет думать, Антуан не такой, как папа. И потом я уверен, что мать... Ему опять представилось, что перед ним, улыбаясь, стоит госпожа де Фонтанен. Сударыня, мне захотелось самому привести к вам брата. Он поднялся, сделал несколько шагов и остановился перед Жаком, который, сохраняя неподвижность и напрягая всю свою волю, со свирепой решимостью готовился дать бой Антуану и преодолеть его сопротивление. Должен сказать вот что. Раз уж ты вынуждаешь меня к этому, мне давно хотелось, вопреки распоряжению отца, позволить тебе бывать у фонтаненов. «Но мне хотелось, чтобы ты сперва как следует пришел в себя, и я думал повременить до возобновления занятий в школе. Твое письмо Даниэлю ускорило события Ладно, беру всю ответственность на себя. Отец ничего не будет знать, и аббат тоже. В воскресенье, если хочешь. Пойдем». Помолчав немного, он прибавил ласковым упреком в голосе, учти, как ты ошибся, как был неправ, что так мало на меня полагался. Я тебе 20 раз говорил, мой мальчик, полная откровенность, взаимное доверие, а иначе все наши надежды пойдут прахом. В воскресенье пролепетал Жак. Он совсем опешил, добившись своей цели без борьбы. У него было ощущение, что он попал в просак не заметив какого-то направленного против него подвоха. Потом устыдился своих подозрений. Антуан и впрямь лучший его друг. Жаль только, что такой старый. Но как же так в воскресенье? Зачем так скоро? Теперь его брало сомнение довернули, да что ему так уж хочется повидаться с другом. Было воскресенье. Даниэль сидел возле матери и рисовал, когда внезапно залаяла собачонка. Раздался звонок. Госпожа де Фонтенен отложила книгу. "Не ходи, мама", сказал Даниэль, обгоняя мать по дороге в прихожую. Из-за безденежья ей пришлось уволить горничную, а потом месяц назад и кухарку. Николь и Женни помогали по хозяйству. Госпожа де Фонтанен прислушалась, улыбнулась, узнав голос пастора Грегори, и пошла его встречать. Он схватил Даниэля за плечи и разглядывал его с хриплым смехом. «Как? Бой, в такую прекрасную погоду и сидишь дома!» Неужели же никогда у французов не будет ни гребли, ни крикета, ни атлетики? Бой, мальчик, перевод с английского, примечание редакции. Блески его маленьких черных глазок, радужная оболочка которых заполняла все пространство между веками, не оставляя места белку, был вблизи так невыносим, что Даниэль отвернулся, смущенно улыбаясь. Не броните его. — проговорила госпожа де Фонтанен, — он ждет товарищ Знаете этих тибо? Пастор Гримасничья припоминал. Потом вдруг с дьявольской энергией потер свои сухие ладони, так что из них словно искры посыпались, губы его раздвинулись со странным беззвучным смехом. — О, ес! Yes, — вымолвил он наконец. Yes, — Ес, да. Перевод с английского примечания редакции. — Бородатый доктор... Хороший, славный молодой человек. Помните, какое у него было удивленное лицо, когда он пришел навестить нашу воскресшую малютку? Ему хотелось при помощи термометра измерить ее воскресенье. «Пур фэллоу» — бедняга, перевод с английского, примечание редакции. «А где же наша Дарлинг?» — тоже у себя в комнате в такой великолепный солнечный день. Нет, будьте спокойны Женни на улице с кузиной. Еле удосужились позавтракать. Пробуют фотографический аппарат, который Женни получила в подарок ко дню рождения. Даниэль, пододвигавший в это время стул для пастора, поднял голову и посмотрел на мать в голосе которой, когда она сообщала эту подробность, послышалось смущение. «А что, Николь?» — спросил Грегори, садясь. «Ничего нового». Госпожа-то Фонтанен отрицательно покачала головой. Ей не хотелось говорить об этом в присутствии сына, который при имени Николь украдкой взглянул на пастора. — А скажи-ка мне бой, — спросил вдруг тот, оборачиваясь к Даниэлю, — в котором часу ваш бородатый друг-доктор придет нам надоедать? — Не знаю, вероятно, около трех. Грегори выпрямился, извлекая из пасторского жилета большие, как блюдечко «Серебряные часы». «Very well!» — воскликнул он. «Отлично!» — перевод с английского примечания редакции. «У тебя еще впереди почти целый час, лентяй ты этакий. Скинь пиджак, немедленно обеги кругом Люксембургский парк и установи беговой рекорд. Go on!» «Вступай!» — перевод с английского примечания редакции. Юноша переглянулся с матерью и встал. — Ладно, ладно, оставляю вас наедине, — проговорил он лукаво. Хитрый мальчишка пробормотал Грегори, грозя ему кулаком. Но как только они очутились вдвоем с госпожой де Фонтанен, его выбритое до синевы лицо засветилось добротой, и взгляд сделался ласковым. — Теперь, — сказал он, — настало время повести беседу с одним только вашим сердцем. Он сосредоточился, словно творя про себя молитву. Потом нервно запустил пальцы в свои черные космы, придвинул стул и уселся на него верхом. «Я виделся с ним», — заявил он, наблюдая, как бледнеет госпожа де Фонтанен. «Он меня к вам и послал. Он сокрушается. Как он несчастен. Он не спускал с нее глаз. Своим упорно-радостным взглядом он хотел, казалось, утолить страдания, которые причинял ей. «Он в Париже?» Пролепетала она, сама не зная, что говорит. Ей известно было, что позавчера, в день рождения Жени, Жером занес при фотографический аппарат и подарок дочери. Где бы он ни находился... Он никогда не забывал поздравлять своих с семейными праздниками. «Вы с ним виделись?» — спросила она растерянно. Лицо ее все еще выражало смущение. Много месяцев подряд она неотступно думала о нем, но так смутно, что впадала в какое-то странное оцепенение всякий раз, когда речь заходила о Жероме. «Он несчастен», — настойчиво повторил пастор, — Он полон угрызений совести. Та жалкая тварь все еще продолжает быть певицей, но он питает к ней подлинное отвращение и не хочет с ней больше встречаться. Говорит, что без жены, что без детей жить не может. И я думаю, это правда. Он просит у вас прощения, обещает все, лишь бы остаться вашим мужем. Умоляет, чтобы вы отказались от намерения развестись. Теперь его лицо, я заметил это, лицо праведника. Он поистине прямодушен и добр. Она молчала, неопределенно глядя в пространство. Ее полные щеки, немного мясистый подбородок и крупный, неярко очерченный рот дышали благодушием, и Грегори показалось, что она прощает». Он говорит, что в этом месяце вам обоим предстоит явиться в суд, продолжал он, для примирения, и что только после этого начнется настоящая бракоразводная конетель. Вот он и просит милости, потому что он действительно стал совсем другим человеком. Говорит, что он не такой, каким кажется, что он лучше, чем мы думаем. Я тоже так полагаю. Ему хочется теперь работать, если только он подыщет работу, и, если пожелаете, будет жить здесь с вами, подвязаясь на стезе обновления и исправления. Он увидел, как сжались у нее губы, и задрожал весь низ лица. Она резко пожала плечами и сказала «нет». Голос был твердый, взгляд скорбный и надменный. Решение ее было, видимо, бесповоротным Грегори запрокинул голову, закрыл глаза и долго сидел молча. «Лукхи...» — выговорил он, наконец, совсем другим, далеким и холодным голосом. «Хотите, я расскажу одну историю, еще неизвестную вам?» «Лукхи...» — послушайте. Перевод с английского. Примечание. редакции «Историю человека, который тоже любил. Я начинаю. Слушайте». В очень ранней юности он был женихом одной бедной девушки, такой доброй и прекрасной, такой подлинно любимой Богом, что и он ее полюбил. Взгляд его стал тяжелым. «Всей душой», — произнес он выразительно. Потом сделал над собой усилие, собрался с мыслями и продолжал довольно быстро. И вот после свадьбы случилось так. Этот человек заметил, что жена любит не только его одного, но еще другого человека, который был им другом, и в доме у них принят был так, словно обоим приходился братом. Тогда несчастный муж увез жену в далекое путешествие, чтобы помочь ей забыть. Однако понял, что отныне она будет всегда любить того человека друга, а его никогда. И тогда для них начался ад. Он видел, что прелюбодеяние проникло в тело его жены, а потом и в сердце, а напоследок в душу, ибо она сделалась несправедлива и зла. «Да», — произнес он многозначительно, — «это было поистине страшно. Она стала зла из-за того, что ее любви мешали. И он тоже стал зол, ибо зло окружало их со всех сторон». «Тогда как вы думаете, что сделал этот человек?» Он молился, он размышлял, «Я люблю это существо, я должен отвратить зло от этого существа». И радостно позвал жену и друга к себе в комнату и взял Новый Завет и сказал, «Я сам перед Богом торжественно сочетаю вас браком». Все трое заплакали. Но он сказал затем, не бойтесь, я ухожу и никогда больше не приду мешать вашему счастью. Грегори закрыл рукой глаза и произнес тихим голосом, ах, где какая это награда Божья, воспоминание о такой всеобъемлющей жертвенной любви. Потом поднял голову, и как он сказал, так и сделал, «Отдал им все деньги, потому что был несметно богат, а она бедна, как Иов многострадальный» — библейский персонаж, на которого Бог обрушил все мыслимые несчастья, чтобы испытать твердость его веры, примечание редакции. «Уехал далеко на другой край света, и я знаю, он до сих пор, вот уже 17 лет, все время одинок и без денег» и зарабатывает себе пропитание, подобно тому, как зарабатываю я, простым учеником-санитаром Christian Scientist Society. Госпожа Тефонтанен смотрела на него с волнением. «Погодите», — проговорил он живо, — «я вам расскажу, чем это кончилось». Лицо его дергалось во все стороны, а худые, как у скелета, пальцы внезапно сплелись на спинке стула, на которую он оперся. Он думал, бедняга, что оставляет позади себя счастье и уносит с собой все дурное. Но такова тайна Господня. Зло осталось там при них. Они посмеялись над ним. Они изменили духу. Со слезами приняли они его жертву. Но в сердце своем глумились над ним. Они оболгали его перед всей джентрой. Весь круг знакомых. английская фамильярная Примечание редакции. Пустили по рукам его письма, обернули против него его мнимую покладистость. Сказали даже, будто он бросил свою жену без гроша ради обладания другой женщиной где-то в Европе. Всё это они сказали, да, и добились обвинительного приговора против него в бракоразводном процессе. Он на секунду закрыл глаза, издал странное хриплое кудахтенье, встал, и заботливо поставил стул на прежнее место. Всякий след страдания исчез у него с лица. — Ну вот, — заговорил он опять, нагнувшись к госпоже де Фонтанен, которая сидела неподвижно, — любовь такова и прощение так необходимо, что если бы сейчас эта дорогая вероломная женщина пришла ко мне и сказала, — джеймс я возвращаюсь под ваш кров. Вы опять станете попираемым мною рабом. Когда мне захочется, я опять надругаюсь над вами. Ну что ж, я ответил бы ей, придите и возьмите то малое, что у меня есть. Я благодарю Бога за ваше возвращение. Я приложу такие великие усилия к тому, чтобы быть в ваших глазах по-настоящему добрым, что и вы станете добры, ибо зла не существует. Да, в самом деле, если бы моя доля стала искать у меня убежище, Я поступил бы именно так. Я не стал бы говорить «Доль ли я прощаю», а только «Храни вас, Христос». И слова мои таким образом не пропали бы в туне, ибо одно только добро способно наложить узду на зло. Он умолк, скрестил руки, зажал рукой свой угловатый подбородок и проговорил певучим голосом проповедника «Вы должны поступить так же, госпожа Фонтанен, потому что вы любите этого человека всей силой любви, а любовь — это праведность. Христос сказал, если праведность ваша не превзойдет праведность книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Несчастная женщина покачала головой. «Вы его не знаете, Джемс», — пробормотала она. «Немыслимо дышать одним воздухом с ним». Он повсюду разносит зло. Он опять разрушил бы наше счастье. Он заразил бы детей. Когда Христос прикоснулся к язве прокаженного, не рука Христова сделалась заразной, а прокаженный очистился. Вы говорите, я люблю его. Нет, это неверно. Я теперь слишком хорошо его знаю. Мне известно, чего стоит его обещание. Я слишком часто прощала. Когда Петр спросил Христа, сколько раз надо прощать брату своему, до семи ли раз, Христос ответил, не говорю тебе до семи, но до седьмежды семидесяти раз. Уверяю вас, вы его не знаете, Джемс. Кто может думать, я знаю брата своего? Христос сказал, я не сужу никого. А я, Грегори, говорю, если кто живет греховной жизнью, не смущаясь и не сокрушаясь в сердце своем, то лишь от того, что он еще далек от часа истины. Но близок к часу истины тот, кто плачет от того, что живет в грехе. Говорю вам, он сокрушается. У него лицо праведного. Вы всего не знаете, джеймс Спросите его, что он сделал, когда этой женщине пришлось бежать в Бельгию от затравивших ее кредиторов. Она уехала с другим. Он бросил все, чтобы следовать за ними. Пошел на все унижения. Два месяца служил билетером в театре, где она пела. Я вам говорю, это сущий срам. Она продолжала жить со своим скрипачом, а он мирился со всем, обедал у них. Приходил музицировать с любовником своей любовницы. Лицо праведного. Нет, вы его не знаете. Сейчас он в Париже кается, говорит, что бросил эту женщину, что не хочет больше с ней встречаться. А для чего же он платит тогда ее долги, если не для того, чтобы опять привязать ее к себе? Ведь он удовлетворяет требования всех кредиторов Ноэми, одного за другим. Вот от чего он в париж А из каких денег? Из моих. Из денег детей. Знаете, что он сделал три недели назад? Заложил наш участок в Мезон-Лафите, чтобы швырнуть 25 тысяч франков кредитору Ноэми, который начинал терять терпение. Она поникла головой, всего она не договаривала.